Эта кружка была поставлена перед Христом, доброго разбойника, чтобы грабители могли хоть от счастья искупать свои грехи. Пуньяли вправду пользовался особым покровительством Пресвятой Девы и ни за что не угодил бы в руки солдатам, если бы один негодяй из его шайки не продался полиции и тайком не снял с него сонного, скорбящую Божью Матерь Кордовскую. И хотя добрые люди вздохнули с облегчением от того, что им больше нечего бояться разбойника, однако сочувствие населения было на его стороне, и действий властей никто не одобрял. Дело в том, что Пуньялю обещали полное помилование и ему, и всем его сообщникам, если он передаст их в руки солдат. Он и уговорил свою шайку принести повинную, а начальство повернуло дело так, будто разбойники сдались не пуньялю, а с ним солдатам, и приговорило его к удушению. Как только Гой и Хиль добрались до Кордовы, они пошли в тюрьму посмотреть на разбойника. По обычаю, накануне казни, каждый, кто пожелает, мог высказать в лицо приговоренному свое осуждение или сочувствие. В коридорах тюрьмы монахи-францисканцы собирали доброхотные подаяния на обедние из-за упокой души осужденного. Покуривая сигары, сидели они перед церковными тарелками и кружками, и время от времени поощрение ради выкликали цифру уже собранных пожертвований. В камере, приговоренного к смерти, в копилье, было полутемно. На столе между двумя восковыми свечами стояло распятие изображение Богоматери. В углу на нарах лежал Эль-Пуньяль. Он укрылся полосатым одеялом до самого носа, так что видна была только верхняя часть лица, лоб, на который падали спутанные кудри, пронзительные, черные, беспокойно бегающие глаза. Сторожа попросили Франциску и его спутника посторониться, другим тоже надо посмотреть. Но Франциско хотел дождаться, чтобы пуньяль поднялся. Он сунул сторожам внушительную мзду, и их оставили в покой Немного погодя, пуньяль в самом деле привстал. На нем почти ничего не было, только на шее висели четкие и образок скорбящей божьей матери. По словам сторожей, образок принес какой-то парнишка, а ему дал его неизвестный мужчина. Мужчину поймали, но тот, оказывается, получил его от другого неизвестного Должно быть, предатель, похитивший у пуньяла скорбящую божью матерь, не захотел, чтобы он шел на казнь без нее. И вот теперь все изведав, и славу, и позор, разбойник сидел на нарах почти таким же, нагим, каким явился на свет. На голом теле виднелись только четки и на него сейчас же после рождения образок скорбящей Божьей Матери, которую он когда-то приобрел, потерял и вновь побрел в канун казни, до да кандалы и цепи, которыми перед смертью наградили его люди. Посетители поносили и жалели его. Он им не отвечал, только изредка поднимал голову и говорил, люди казнят меня, а собственные прегрешения». Это он повторял много раз, как автомат, очевидно, по указке монахов, но Гойе видел его обезумевший, полный безнадежного отчаяния взгляд, похожий на тот, каким смотрел на Гойю человек в зеркале. На следующее утро, очень рано, за два часа до назначенного времени, Франсиско и погонщик уже были на Корредере большой прямоугольной Кордовской площади, где должна была состояться казнь. Густая толпа запрудила площадь. Зрители заполнили также окна, балконы и крыши. Пространство вокруг Ашафота было огорожено цепью солдат. Туда пропускали лишь избранных должностных лиц и дамы господ из высшего круга. — Ваше превосходительство! Назовите себя! — просил погонщик. — Правда... Стоять вместе с толпой в давке и толчье было утомительно, да и видно было плоховато. Однако Гойя предпочитал пережить среди народа и вместе с ним то, что должно было свершиться там, наверху, на помосте. Впервые после постигшего его удара он забыл о своем несчастье и вместе с остальными напряженно ждал того, что предстояло. торговцы с и сосисками